Глава тридцать Бен с утра зеленый, как новенькие маты, сложенные в углу спортзала, где мы сегодня играем в волейбол. У Бена освобождение от физкультуры, выданное лично Уиллом той осенней ночью, когда я свалил из клуба за Эриком. «Водички принести?» – спрашиваю я, заглядывая ему в лицо. Бен вытаскивает из-под лавки бутылку с соком, Уил принес раньше. «Честно говоря, эти двое меня умиляют. Наш местный красавчик так трепетно ухаживает за своей беременяшкой, что только завидовать и остается. Чем и занимаются Сэнди и его компания элитных омежек отпрысков уважаемых, обеспеченных семей. Но Самуил, оказавшийся довольно хорошим парнем, на это внимание не обращает. И кто бы мог подумать, что получится именно так? Разве что я, который с самого начала пихал Бена в его руки. Но ведь по приколу, А получилось-то всерьез, и Уилл действительно строил из себя мача, потому что боялся показаться неудачником. Оставшись тогда в клубе один, Бен на меня вздулся, смертельно обидевшись, догнался коктейлем, за который было уже уплачено, не оставлять же. Встал со стула и отдавил ногу Уиллу, очутившемуся рядом. Альфа, заметив, что Бен недостаточно трезв для того, чтобы не вляпаться в проблемы, предложил довести его до общаги. Но около общаги, прощайся, они случайно занялись сексом. Рассказывая это, Бен делает акцент на слове случайно, как будто упал на Ауила в член, подскользнувшись, или на нем лопнули те самые штаны на два размера меньше. Впрочем, это все не имело теперь никакого значения, поскольку любовь у них закрутилась нешуточная, а Бен теперь соскочит в Академ явно раньше меня. Однако нужно было еще пережить токсикоз. И все у них было так хорошо. Позитивно воспринявшие новость родители с обеих сторон, любовь, свадьба, что на их фоне я кажу себе уже потасканным жизнью и обстоятельствами Омегой, у которого ничего не происходит, легко и без проблем. Хотя свадьба у меня тоже будет, как раз сегодня нужно ехать до отелье для снятия Мерк. Костюмы мы решили не покупать, а заказывать. Келли справился еще вчера, пока я торчал на занятиях. А мне предстоит пережить почти час езды в автобусе, поскольку ателье располагается далеко от универа. Но оно лучшее из всех, что я нашел по рекомендациям. «Тебе красный?» «Мне белый», – заявил Келли, когда мы, листая журнал с моделями, выбирали цвета и фасон. «Красный?» «Тебе этот цвет идет? «А я всегда хотел в белом. Как тебе идея?» «Тогда берем красный и белый». Ресторан забронирован, номер в отеле для новобрачных тоже, как и билеты на отдых на побережье с бананами и кокосами. Осталось только пожениться, но сначала снять мерки для костюма. Я выхожу на остановку раньше, чтобы позвонить деду и отчитаться, что у меня все отлично и что мы приедем на следующей неделе, ведь мы у него давно не были, с Рождества, а прошло больше месяца. Снега с тех пор намело куда больше, просто годовой запас осадков. И всюду теперь сугробы, которые не успевают расчищать, замерзшие лужи, и приходится смотреть под ноги, чтобы не наступать на лед. Разговаривая с дедом, я кутаю нос в шарф и пялюсь на свои ботинки, понимая, что придется обходить очередную налить у самого входа в кофейню. Я оказываюсь у двери как раз в момент ее открытия, сталкиваясь с выходящим и за рукав его пальто, чтобы не упасть. Однако ноги все равно разъезжаются, телефон выпадает из рук и я падаю, прикладываясь с затылком о тротуар. Спасибо, что в шапке, с оленями. Надо мной склоняется Эрик, смотрит ошарашенно, и в глазах у него голубой прозрачный лед, подсвеченный ярким зимним солнцем. Блять, говорю я, ты как, в порядке? Он тоже приходит в себя, помогает мне подняться и собрать телефон, из которого вывалилась батарея от удара. Подбирает стакан с разлитым кофе, бросает в урну. «Пошли, куплю тебе новый. Я сую телефон, так и не собранный в карман, потом деду перезвоню, пусть думает, что разрядился». «Я не думаю, что это хорошая идея». «Эрик, идём». «Пока готовится кофе, я стараюсь пялиться на него не слишком открыто, но не могу иначе». Гляжу, и на лице у меня все написано. Каждый раз, как я смотрю на него, мы встречаемся взглядами, и он тут же отводит свой. Но это повторяется раз за разом, пока я не произношу. Ты вернулся? Приехал ненадолго. Отвечает он, забирая стакан, а я забираю свой. По делам. Мы выходим, и я замираю в нерешительности, не зная, что делать дальше. Мне дороуса виню. Мне тоже. «Я провожу». Он ни капли не изменился. Такой же уверенный. Тот случай в парке, когда я видел его со слабой стороны не в счет. Стрижка другая, волосы чуть длиннее, но так даже лучше. И коричневое пальто ему идет, И шарф даже визуально мягкий до безобразия. На Эрика больно смотреть, как на это яркое зимнее солнце, которое везде. Во всех витринах и стеклах, в сугробах и застывших лужах, что уже подтаяли. «Вот бы Келли сейчас его видел». «Забавная шапка», — говорит Эрик, поднимая бровь и улыбаясь. «Келли подарил вчера». «Я глотаю кофе, обжигая язык и морчась». «Ездили за новыми стульями в гипермаркет, а там скидка на новогоднюю коллекцию. Еще купили лежанку для Мари Софи, правда она все равно теперь спит в коробке из-под нее. «А еще «Я говорю, говорю и говорю, лишь бы и дальше так смотрел и улыбался». Но все равно неизбежно заканчиваются эти пять минут, пока мы идем, и меня накрывает паникой. Сейчас он уйдет, и я его больше не увижу. Эрик тоже это понимает, перестает улыбаться и говорит: «Пока, Марти. Рад, что у вас все хорошо». Он остается у светофора, ожидая, когда можно будет перейти, а я, чтоб не выглядеть идиотом, тоже прощаюсь и иду дальше. Когда оборачиваюсь, его уже нет. Слился с толпой. Первое, что мне хочется, швырнуть бумажный стакан в снег, а потом срочно, прямо сейчас поймать такси и ехать к Келли, потому что только он может меня понять и успокоить, чтобы я мог, обнимая его, высказывать все, что наболело. И тогда мне станет легче. «Я долго стою у ателье, куда должен зайти, и захожу, только собрав всю силу воли, потому что надо, наконец, расквитаться с костюмом и только потом впадать в уныние». «Эрик, конечно, сука. Типичный бывший. Появляется ровно в тот момент, когда думаешь, что жизнь налаживается, и можешь жить без него, вспоминая все, что было с теплотой и без обиды. Только вот, встретив его, понимаешь, что черта с два все забыто». Рана такая же открытая, болючая, кровоточащая. И старый присохший пластырь содрали только чтобы налепить новый.